кот петух и лиса жил кот с петушком кот пошёл в лес за лыком чтобы лапти плести и наказывает петушку если придёт лиса и станет звать в гости не высовывай в окно головушку а то унесёт она тебя. Только кот ушёл в лес, как прибежала лиса и стала в гости звать приглашать: "Петушочек, петушочек, пойдём на лужайку яблочки катать". Не утерпел петушок, выглянул в окно, лиса его хвать и унесла. кричит петушок зовёт кота котик-котик несёт меня лиса за крутые горы за быстрые воды кот услыхал прибежал и сбавил петушка от лисы в другой раз собирается кот за лыками и приказывает петушку Если лиса придёт звать в гости, не высовывай головку, а то опять унесёт. Кот в лес, а лиса уже под окном и по-прежнему напевает: "Петушочек, петушочек, пойдём на лужайку серебряные яблочки катать". Петушок выглянул, тот лиса его и унесла.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 Петушочек, петушочек, пойдём на лужайку золотые яблочки катать. Петушок снова выглянул в окошко, лиса его и унесла. Стал кричать петушок всё громче и громче, кричал, кричал.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 Стали выходить лисонькины детки Один за другим Потом вышла сама лиса Он ее искала шматил И избавил петушка от смерти Пришли они оба домой Стали жить да поживать Да денежки наживать